Неужели Лора? Нет, быть того не может. «Э, короче, ты что там, заснул, что ли?» «Я слушаю», — снова сказал я. Думать было трудно. «Короче, сам понимаешь, базар не телефонный, надо стрелку набивать. Подкатишь сегодня в три часа на площадь Калинина. Ага. Улица Перевозчикова, возле Скорпио. Там всё время тачки стоят». У меня синяя восьмерка. Зовут... Зовут Серега. Понял, да? Думаю, мы добазаримся. Ты все слышал? Да, слышал. Откуда у тебя кассета, ты? А за это не суетись. В трубке зазвучали сигналы отбоя, но я не сразу положил ее... Так еще вчера ты, Слава Рулевский, думал, что если тебя бросила баба, то хуже уже ничего быть не может. Назревал, по всей видимости, шантаж. Некие типы имеют в своем распоряжении видеокассету с записью сексуальной оргии. В главных ролях понятно кто. Я вообразил, как эту кассету в гробовой тишине просматривают Наташа и ее папаша, она с глубочайшей обиженной миной, он с каменным лицом, и мне стало совсем нехорошо. И сразу же возникла масса безответных вопросов. Откуда у этого типа взялась кассета? Что он знает о моих жене и тесте? Какую роль во всем этом играет Лора? Лора... Не успел я подумать, ни женское ли коварство, подоплека этой истории, как вдруг телефон зазвонил снова. На этот раз меня спрашивала Лора. Из первых же ее слов мне кое-что стало более понятно. Слава мрачным, прямо-таки убитым голосом заговорила она. «У меня обокрали сегодня квартиру». Я тебе весьма сочувствую, почти искренне произнес я. Действительно, в том, что твою хату обчистили, ничего хорошего нет, я это знаю, не понаслышке. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Я подъеду на стоянку через двадцать минут, сказала она. Дело серьезное. Мне не хотелось бы обсуждать его по телефону. Я спущусь. На этом разговор завершился. Двадцать минут достаточный срок, чтобы сложить одно с другим. У Лоры, видимо, стащили видеокамеру вместе с кассетой, той самой, где запечатлены наши постельные упражнения. Кто-то уже успел посмотреть этот ролик, поухмыляться, а потом, узнав меня, интересно бы знать, как, позвонил, рассудив, что появилась возможность стряхнуть несколько грошей с типа которому наверняка не хочется афишировать любовную связь с посторонней женщиной. Лихо они все обо мне узнали. А с другой стороны, что тут такого невозможного? Криминальный мир варится в своем соку. Воры, посетившие Лору, вполне могли знать боцмана, возможно, что и меня кто-то из них видел. И обрадовался. Этот парень-то, оказывается, от дочки Боцмана налево загулял. Лора была необычайно серьезна и поздоровалась со мной без малейших эмоций. На лице ее почтения было косметики, а веки припухли. Мы сидели в «Тойоте», я слушал ее рассказ и все лучше понимал, насколько неприятное у меня сейчас положение». «Я только что от следователя», — говорила Лора. «Оказывается, сигнал они получили еще утром. Я прихожу, полная хата ментов». Мне было ясно, что осталось за кадром. Ужасно горько осознавать, что Лора не ночевала дома, а проводила время у кого-то в гостях. И, вероятнее всего, не у старой девы за чаем, И разговором о кошках. И тут она подтвердила мои худшие подозрения. У меня сперли буквально все украшения и деньги.